Глава 8. Крот в Берлине. В апреле 1955 года молодожены Блейки получили новое назначение в Берлин. В апреле же Восточная Германия объявила об аресте 521 агента западных спецслужб, 105 из которых, как предполагалось, работали на Британию. Но Блейк был еще вне подозрений. Служивший тогда в Берлине британский военный офицер Дэвид Вудфорд вспоминал, что Блейк... Пользовался в обществе большим успехом. Он был просто чрезвычайно приятным, обаятельным человеком. Появлялся на всех мероприятиях, его все хорошо знали, он заглядывал в офицерский клуб, центр нашей светской жизни. С Блейком почти все были знакомы. В фирме работало много очень милых и, как правило, весьма привлекательных девушек. И, знаете, попутно шла весьма насыщенная светская жизнь, поэтому его знали все. В 1950-е годы Берлин был эпицентром Холодной войны. Новый руководитель СССР Никита Хрущев называл город «мошонкой Запада» и разъяснял, «Чтобы помучить Запад, я всегда давлю на Берлин». Сноска. Эта цитата приписывается Хрущеву в некоторых англоязычных источниках, в том числе в книге Патрика Мейджера, на которую ссылается автор. Однако есть основания усомниться в ее точности. Сам же Патрик Мейджер ссылается на английский перевод воспоминаний Хрущева, опубликованный в 1974 году. «Хрущев remembers» — «The Last Testament», где никакой «машунки Запада» не упоминается. Хрущев сравнивает Берлин с болезненной мозолью. Блейк оказался в Берлине в страшное время. В 1952 году США провели испытания водородной бомбы, сотни раз превышавшей мощностью атомные снаряды, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. В 1953 году СССР провел испытания своей водородной бомбы. Блейк, который в 17 лет своими глазами видел, как уничтожают его родной Роттердам, наверняка мог представить себе, как рушится весь мир. Американцев и президент Эйзенхауэр, не исключение, до сих пор мучили воспоминания о внезапном налете японцев на Перл-Харбор. Многие высокопоставленные чиновники в США полагали, что советская агрессия неотвратима и, возможно, ее мишенью станет Германия. После создания в 1947 году Центрального разведывательного управления госсекретарь Джордж Маршалл сказал Мне все равно, что они будут делать. Главное, чтобы о нападении СССР нас предупредили за сутки. Однако в 1950-е годы странам мало что было известно о взаимных намерениях. Холодная война велась в тумане. Как говорил Блейк в штазе, заветной мечтой СИС был свой человек в Кремле. Но вряд ли им удалось ее осуществить. Западным спецслужбам не хватало агентов по ту сторону железного занавеса. Уверенности не было ни в чем. Вторжение Северной Кореи на юг, осуществленное в 1950 году при одобрении Сталина, застало Запад врасплох. Теперь же, после смерти Сталина, западные разведслужбы не имели почти никакого представления о приоритетах Хрущева, настроен он на мир или на войну. Мало что было известно и о ядерном арсенале СССР и Эйзенхауэра, и премьер-министра Великобритании Черчилля встревожило, что их шпионы обладали весьма скудными данными о внезапном испытании советской водородной бомбы. После того, как директор ЦРУ Аллен Далес предостерег, что русские хоть завтра могут нанести ядерный удар по Соединенным Штатам, Эйзенхауэр записал в дневнике «Мир несется к катастрофе». В декабре 1953 года он подчеркивал, что США должны быть готовы опередить противника. Мы пришли к выводу, что к атомной бомбе следует относиться просто как к очередному оружию в нашем арсенале. Стороны отчаянно нуждались в информации о намерениях друг друга и желательно немедленно. «Возможно, судьба самого государства или даже всей западной цивилизации будет зависеть от минут и секунд, и мы либо решительно распорядимся ими в чрезвычайной обстановке, либо упустим их на роковые сомнения», — писал Эйзенхауэр Черчиллю в январе 1955 года. Планирует ли враг ядерный удар, как в Хиросиме, или вторжение, как в Корее? Или же нанесет его, по недоразумению, из-за неверных прогнозов? Как сказал мне Блейк, тогда важнее всего было выведать, не собирается ли противник развязать войну. А в коммунистическом лагере, как будет вспоминать начальник восточно-германской разведки того времени Маркус Вольф, основной задачей было предотвращение сюрпризов, прежде всего военных. Своевременное предупреждение о таком сюрпризе могло спасти мир от уничтожения. Как следствие, Берлин, где риск был наиболее вероятен, кишел шпионами. Многие работали сразу на несколько служб, вспоминал Блейк в телеинтервью, беседуя со своей дальней родственницей Сильви Бребан. Сдельных агентов подешевле называли «Ундет Макьюн, потому что за секретные данные они назначали стандартную ставку 100 дойчмарок. Некоторые из них просто все выдумывали. Госизмены случались на каждом шагу. В 1956 году, к примеру, Хорст Гесс, немец, работавший на американскую разведку в Западной Германии, бежал в ГДР, прихватив два сейфа с картотекой агентов. Британцы и СИС вдоволь повеселились тогда над позором американцев, вспоминали Блейк с Гессе 20 лет спустя на мероприятии штази во Франкфурте на Одере. И если спецслужба лишалась своего агента в Берлине, она просто находила ему замену. Даже после того, как Блейк передал массу сведений об агентах в 1955 году, пишет историк Пол Медрел, Мишес сохранила достаточное количество агентов и довольно успешно вербовала новых. Так что в 1958-1961 годах МГБ, Министерство государственной безопасности Восточной Германии, могло. Опять же, благодаря Блейку арестовать еще сотню. Трудности с вербовкой шпионов из Восточной Германии ми стал испытывать лишь после возведения Берлинской стены в 1961 году. Блейк работал в офисах СИС по соседству с гитлеровским Олимпийским стадионом и должен был выяснить, что замышляют советы. В рамках задания он отвечал и за вербовку советских двойных агентов. Вот так ирония как он рассказывал Штазе в 1980-м. Задача состояла в том, чтобы проникнуть, скажем так, в штаб-квартиру СССР в Карлхорсте, и, наверное, я могу сказать, что справился с этой задачей. Его речь прерывает хохот и звонкие аплодисменты агентов. Эту шутку он повторил во время выступления перед Штази в 1977 году. Он также рассказал Штази. Признаться, в одном деле я действительно добился успеха. Я завербовал советского коллегу, который передавал мне весьма интересные сведения. Я встречался с ним где-то раз в три недели в каком-нибудь берлинском баре. Мы отлично ладили, выпивали по бутылочке вина. Он что-то передавал мне, я что-то передавал ему. Смех агентов. Вот так и прошли годы в Берлине. Смех. Перед самым приездом Блейка в Берлин британцы и американцы совершили, как им казалось, сногсшибательный прорыв разведки. Они вырыли под советским сектором шпионский тоннель для перехвата переговоров. Эта история весьма подробно рассказывается в авторитетном труде Стива Фогеля 2019 года «Предательство в Берлине». Операцию «Секундомер», «Золото». Такое кодовое название присвоили этому прототипу хакерства, британские и американские спецслужбы задумали независимо друг от друга, но в итоге решили объединить усилия. Молодое ЦРУ оценило опыт СИС, а британцы никогда не смогли бы самостоятельно прорыть тоннель длиной в полмили, потому что по плану он пролегал рядом с американским сектором и обошелся бы в несколько миллионов долларов. Блейк вспоминал, что США тут же выразила готовность за все заплатить. А для бедных англичан это, разумеется, было чрезвычайно важно. Тоннельная прослушка, давшая Западу беспрецедентный прямой доступ к советским тайнам, заработала в мае 1955 года. «Операцию скрывали за легендами, под которыми таились другие легенды», говорил будущий директор ЦРУ Ричард Хелмс. Даже многие высокопоставленные сотрудники агентства ничего о ней не знали. Но Блейк передал сведения о тоннеле еще до того, как он был построен. По счастливому стечению обстоятельств, двойной агент оказался секретарем на той встрече в Лондоне, где планировалась операция «Секундомер золота». Ему доверили вести протокол, и сделанный под копирку дубликат он потом передал Кондрашову в Лондоне при встрече на верхней палубе автобуса. Кондрашов направил документ в Москву, отметив, «Информация представляет интерес». Так и было. Передача этого документа стала пиком карьеры Блейка в КГБ. Разоблачив в 1961 году предательство и выяснив, что Блейк выдал сведения о секундомере, СИС предположила, что Советы наверняка использовали тоннель, чтобы сливать с Западу дезинформацию. Но, как ни странно, этого, по-видимому, не происходило. Сейчас большинство историков полагают, что избранные сотрудники КГБ знали о тоннеле с самого начала, но скрывали эти сведения от других советских функционеров и даже от большинства своих коллег. Иными словами, почти никто из советских чиновников не догадывался о западной прослушке, когда вел переговоры или отправлял сообщения. В массе своей разговоры, перехваченные аппаратурой в тоннеле, были подлинными. На круглом столе 1999 года в Берлине, организованном совместно экс-сотрудниками ЦРУ и КГБ, участники встречи из бывшего Советского Союза подтвердили эту версию о тоннеле. После анализа исторических документов ЦРУ пришли к аналогичному выводу. Собранные разведданные были подлинными. Блейк рассказал мне, «Советы, едва узнав о происходящем, не вмешались, хотя могли положить этому конец». Перебежчик из КГБ Олег Гордиевский и бывший шпион из Восточной Германии Вольф тоже признают. В той или иной мере, что именно так все и было. Вольф писал в своих мемуарах «Человек без лица», опубликованных в 1997 году, когда от ГДР и СССР уже не осталось ни следа, и он, по-видимому, мог говорить открыто. Советы с самого начала знали о тоннеле благодаря своему гениальному двойному агенту британской разведки Джорджу Блейку. Но отсюда следует, что свои разговоры они защищали, ни о чем не предупредив нас, не прикрыв и бросив на произвол судьбы. К сожалению, мы знали за советами эту особенность. Немецкое бюро пришло в ярость, узнав о таком поведении советских друзей. Восточных немцев граждан какого-то государства-сателлита в КГБ, очевидно, презирали. Почему же КГБ не вывел тоннели строя? В его тайной истории, написанной для внутреннего пользования, в 1967 году ЦРУ не скрывало своего замешательства. Скорее всего, мы никогда не узнаем логики решений Советского Союза. Однако с тех пор историки, похоже, нашли к ней ключ — Когда Блейк передал данные об операции «Секундомер золота», КГБ оказался перед типичной для шпионских игр дилеммой. И если бы советы дали понять, что знают о тоннеле, Британия и США попытались бы выяснить, кто был их источником. В этом случае британцы немедленно заподозрили бы Блейка. В Берлине работало множество западных шпионов, которые наверняка что-то о нем знали и могли его скомпрометировать. В КГБ во что бы то ни стало хотели избежать такого поворота событий. В течение многих лет Диамида старательно опекали, и даже в московской штаб-квартире его настоящее имя знали не больше трех человек. Напротив, если КГБ хотел использовать тоннель для распространения дезинформации, то о его обнаружении пришлось бы сообщить различным советским и восточно-германским службам, что опять же влекло за собой разоблачение Блейка. В основном прослушиваемыми телефонными линиями пользовалась Красная Армия и ГРУ, советская военная разведка. В КГБ многие скорее бы пренебрегли соперниками, чем подвергли риску своего ценного британского крота. Как писал Кондрашов, источник был важнее, чем тайна. Или, как рассказывал Блейк агентам Штази в 1980 году, «Это доказывало, что высоко они ценили мою работу в целом». Пока тоннель функционировал в целости и сохранности, Блейк держал КГБ в курсе о сведениях, которые получал Запад. Кондрашов вспоминал одну посылку от британского шпиона. Очень объемный документ, около 90 страниц, там были перечислены только важные сведения, которые подслушали британцы и американцы. В то же время КГБ неоднократно рекомендовал советским военным повысить безопасность телефонных коммуникаций — Особенно болтливым абонентам служба даже высылала расшифровки их разговоров. Следует добавить, что в 1990-е годы Евгений Питовранов, резидент КГБ в Восточном Берлине в 1950-е, утверждал, что сообщал о шпионском тоннеле главнокомандующему советских войск в ГДР маршалу Андрею Гречко. Как бы то ни было, к тому моменту тоннель функционировал уже несколько месяцев. Питовранов Тогда не знавший, что сведения о тоннеле передал Блейк, вспоминал следующий разговор. Гречка. Слушай, да что это за секреты? Пара телефонных разговоров, и что? Они ж там о ерунде всякой болтают. Но, может, анекдот расскажут. Ну, по работе что-то. Питавранов. Андрей Антонович, я покажу вам три документа, которые наши агенты извлекли из мусорной корзины организации Гелен, разведки Западной Германии. Смотрите, какого рода сведения можно получить случайно. А это всего-навсего бумага. Представляете, что можно узнать из наших телефонных переговоров? Промахи допускают даже самые дисциплинированные командиры. Гречка. И чего же вы от нас хотите? Питовранов? Ничего особенного. Примите меры. Следите, чтобы ваши люди соблюдали осторожность при звонках и не упоминали КГБ. Однако советские военные к предостережениям КГБ не прислушались. Большинство из них и дальше продолжали пользоваться телефоном, пребывая в блаженном неведении о прослушке. Советские коммуникации оставались настолько открытыми, что в одном из сообщений, перехваченных в Берлинском тоннеле, сообщалось о советском агенте, который работает на британскую разведку в Берлине, пишут Кристофер Эндрю и перебежчик из КГБ Василий Митрохин. Впоследствии этого агента разоблачат, и им окажется сам Блейк. Чепмен Пинчер, британский журналист, специализировавшийся на шпионаже, писал: Сотрудник ФБР Чарльз Бейтс, участвовавший в операции с Тоннелем, рассказал мне: прикрывая ради безопасности Блейка свой обман, русские то и дело позволяли американцам и британцам ловить не слишком ценных агентов КГБ, сливая необходимую информацию по прослушиваемым каналам. Однако советские службы могли выдавать своих агентов по небрежению или нечаянно. КГБ оберегал Блейка и сведения о тоннеле намного дольше, чем требовалось. Спектакль с обнаружением тоннеля можно было разыграть спустя несколько недель после его открытия, не навлекая на Блейка подозрений. К тому моменту любой из десятков агентов западной разведки, задействованных в этой операции, мог слить о ней информацию. Тем не менее, впервые КГБ разработал план по обнаружению тоннеля лишь в конце 1955 года. Далее служба прождала еще несколько месяцев до апреля 1956 года и лишь тогда обставила все так, чтобы другие советские работники обнаружили тоннель после ливней, увидев оголившиеся провода. Американцы — Понимая, что тоннель вот-вот раскроют, думали взорвать его, но в конце концов решили этого не делать, опасаясь ненароком развязать Третью мировую войну из-за случайной гибели советских солдат. Блейк больше года опасался, что тоннель обнаружат. Он знал, что британцев это насторожит. Однако КГБ сработал так гладко, что агент оказался вне подозрений. Потом Советы превратили тоннель в пропагандистскую сенсацию. Советский комендант в Берлине Иван Кацуба выдал своей секретарше мешок десяти пфеннинговых монет и отправил ее к телефонной будке в Западном Берлине. Обзвонив журналистов в западном секторе, она пригласила их на весьма неожиданную пресс-конференцию в штаб-квартире советской армии в Карлсхорсте, а затем на экскурсию в тоннель, где была явлена вся низость американцев. Советы предпочли умолчать о создателях тоннеля — британцах — которых пытались вытянуть из-под гнета американского альянса. Одна восточно-германская газета ехидно замечала, что тоннель напоминал методы грабителей банков Чикаго. Другая цитировала возмущенных простых жителей восточного Берлина, например, кладбищенского смотрителя Пауля Хуна. «Масштабы американского шпионажа совершенно невообразимы. Это грязная уловка, для которой трудно даже подобрать подходящие слова». Система тотального контроля была отлажена в ГДР тех лет лучше, чем в любой другой стране мира. После окончания прослушки западная разведка сочла, что операция «Секундомер золота» прошла успешно. Они всегда понимали, что рано или поздно их везению придет конец. Как бы то ни было, новый источник разведданных по СССР у них уже появился. Спустя неделю после обнаружения тоннеля в Европу прибыл первый американский самолет-шпион Ю-2. Тем летом Ю-2 начали совершать полеты над территорией коммунистов и делать снимки, которые иногда давали основания для фантастически неверных выводов. За все 11 месяцев существования тоннеля было перехвачено столько сообщений и телефонных звонков, что команды из сотен русскоговорящих сотрудников спецслужб в Лондоне и Вашингтоне протоколировали и анализировали их до 1958 года. Полностью было расшифровано 443 тысячи разговоров, и это лишь небольшая выборка. По оценкам Блейка, на расшифровку одного дня разговоров могло уйти лет десять. Большая часть полученного материала была подлинной. Тем не менее, состоял он преимущественно из банальностей. Бывший сотрудник британской разведки Питер Монтаньон описывал один перехваченный разговор русских в ночь, когда тоннель заработал. «Они обсуждали секс». Далее последовало уймоподобных открытий. Другой излюбленной темой была некомпетентность коллег. Даже в самых невинных беседах звучала столь непристойная лексика, что для расшифровщиков в Лондоне пришлось создать гласарий с пометкой совершенно секретно обсценная лексика. Перехваты действительно выявили то, что ЦРУ в дальнейшем назовет непредставляющей ценности информации о советских боевых составах и дислокации сил. Разразись, в середине 1950-х традиционная война эти знания могли способствовать победе Запада. ЦРУ указало и другие важные открытия. Раннее предупреждение создания советами восточно-германской армии, плачевное состояние железных дорог в Восточной Германии, неприязненные отношения между восточными немцами и русскими, сильное напряжение в Польше. Попадались иногда сплетни о советских персоналиях и их соперничестве, имена и адреса советских ученых-ядерщиков, сведения о закулисных делах КГБ и ГРУ. Отдельные перехваченные фрагменты оказались первыми сигналами тектонических сдвигов, отречения Хрущева от Сталина в феврале 1956 года. Благодаря тщательной заботе КГБ Блейки. Западные союзники почти наверняка раздобыли с помощью тоннеля больше разведданных, чем Блейк передал советам. Кондрашов потом признавал, что американцы копнули глубже, чем он рассчитывал. Блейк это точно сформулировал в заявлении к адвокатам в 1961 году после разоблачения. В ходе этой операции Запад получил больше информации, чем могли бы предоставить тысячи агентов на выигрышных позициях. Но, наверное, отсутствие информации было ценнее всех сведений, полученных западными шпионами благодаря тоннелю. Собака не лаяла. Ничто не указывало на то, что СССР готовит вторжение. Ни в одном из подслушанных разговоров не содержалось ни намека на внезапное перемещение войск или техники. Иными словами, сама по себе банальность перехваченных коммуникаций уже внушала невероятное облегчение. Как говорил историк Дэвид Стаффорд, отсутствие новостей — это хорошая новость. Блейк и другие стали даже утверждать, будто КГБ умышленно создал этот канал подлинной информации. Это объяснило бы, почему Советы не выводили тоннели из строя целых 11 месяцев. Блейк говорил мне, «Они их...» Коммуникации не прервали не только ради моей безопасности, но еще и потому, что другой стороне, по их мнению, полезно было видеть и понимать, что Советский Союз не планирует развязывать войну. Я сказал, «И, по-вашему, вы в этом деле сыграли положительную роль?» «Да, полезную», — ответил он. Он настаивал, что его измена способствовала сохранению мира. Разумеется, это ужасно напоминает попытку оправдать себя. КГБ вряд ли безудержно стремился к открытости. Да и в СССР никто не заявлял потом, что западную прослушку не перекрывали именно в этих целях. Открытость почти наверняка стала лишь случайным, побочным следствием их стараний защитить Блейка. Однако вполне возможно, что тоннель, даже вопреки саботажу Блейка, в итоге принес человечеству исключительную пользу.